Часть 2. Перед тем, как послушать следующую часть истории Доззо, товарищи решили исследовать окрестности. На них могли напасть, если д г у н е обнаружат их. Но вокруг не было Кьёма. а д л я т о остальные вернулись к Доззо и сели вокруг него. «И как продвигалось исследование Маджина?» спросила Мора. а д л я т о ж е собирался это спросить. Тысячи лет люди пытались узнать правду о Маджине, но это было сложно достигнуть даже с помощью Кьёма, Насколько было понятно из истории Дозу, к й я м а тоже не знали многого о Маджине. Для Хайхи это было возможно. Только она могла такое сделать. И как она это делала? Она могла управлять течением времени, видеть своими глазами события прошлого. Это потрясло Мору, Чаму и Ролонию. «Она была такой сильной?» — спросил Ханс. Впрочем, такое подходит названию ю с в я т о е Времени». Ханс вытащил иголку с ниткой и принялся зашивать взорванную им самим одежду. Среди множества способностей святых, сила времени признана самой сложной. Первые святые времени умели использовать силы только для замедления хода вещей. Потом Хаюха применила силу в сражении, но видеть прошлое... «Это феноменально. Даже Чама немного удивлена», — сказала Чама. «Значит, она точно невероятная, н е я Дозу продолжил рассказ. «Но она не могла свободно видеть прошлое». Для этого нужно было попасть в то место, где это событие происходило, а силу увеличить заклинанием. Мы получали информацию от Кьёма, что жили уже давно, и показывали Хаюхе места, где могли содержаться подсказки. Потом мы убеждались, что другие Кьёма не придут, и Хаюха использовала силу. Повторяя это раз за разом, мы вчетвером искали правду о Маджине, мы ходили по территории воющих демонов ради этих зацепок, порой забирали силу у Кьёма оборотней, чтобы пробираться в мир людей вместе с Хаюхой, и после этого мы всё же узнали правду. «Какую?» Дозу уже собрался ответить а д л е т о но в тот же миг перед его глазами пролетел и вонзился в землю маленький кинжал. Все посмотрели на нашитанию, оставаясь в руках голдов, а нашитание с м о т р е л а на Дозу и слабо качало головой. «Ты права», — сказал Дозу и повернулся к героям. «Прошу прощения, но пока что я не могу рассказать вам правду. Когда придёт время, я объясню всё». «Ты рассказал не всё?» «Я пообещал, что намекну, как найти седьмого. Я не говорил, что всё расскажу». а д л е т и Дозу сверлили друг друга взглядами. «Ты довёл нас до интересного места и пообещал продолжить в следующий раз? Так порой поступает министр или в т о в е р н а х н е я Дозу не отреагировал на сарказм Ханса. «Почему ты нам не расскажешь?» «Чтобы возвышаться над вами, я не могу раскрыть все карты». «Ясно». На шитании Дозу говорили, что хотят заменить Маджина. Но а д л е т всё ещё не понимал, как они собираются этого достигнуть. Может, если бы они знали правду о Маджине, стало бы понятно, как они это сделают». «Когда придёт время? Они ничего не скажут до самого конца?» Думал Адлет. «Но Чама интересно узнать правду. Если не скажете Чама, то Чама вас побьёт!» На ю лбу яростно пульсировала вена, она р а з м а х и в а л а с т е б е л ь к о м лесохвоста, а ведь совсем недавно она чуть не умерла. Потому, хотя она и слушала разговор, настроение у неё было плохим. «Не стоит так торопиться. Если ты убьёшь меня, то не услышишь продолжения». «Верно. Значит, пытки!» С довольным видом Чама сунула л и с о х в о с т в рот, но Ролония тут же схватила её. «Постой, Чама-сан! п у с т е тупая корова!» р о л о н и и Чама боролись, а Адлет с Морой вздохнули. Адлет взглянул на нашитанию, она смеялась. «К сожалению, вряд ли мы заставим их говорить», — сказала Мора. «Простите, но есть на то причины. Если мы всё расскажем, то не сможем использовать вас. Если такое случится, вы не оставите нас в живых. Я хочу выжить, а потому ничего не скажу». Дозу только дал подсказки насчёт седьмого. Им придётся сотрудничать дальше, а пока о правде о Маджу не можно забыть. ь п э т к и п о э т к и слишком долго! Чама забьёт вас до смерти! Прошу, успокойся!» Чама пыталась оттолкнуть Ролонию. м о р а приблизилась и ударила Чама кулаком по голове. Чама неохотно отступила. «История Хаюхе и подсказка о седьмом. Как это связано?» Спросила ф р е м м и «Это я могу сказать». «После того, как мы с Хаюхой й узнали правду о Маджине, мы решили продолжить исследование и узнать правду о Святой Одного Цветка». «И что вы нашли?» «Не могу сказать», — заявил Дозу. «Но мы успели мало. Около месяца длились исследования, а потом х а й ю х о внезапно умерла. И больше мы видеть прошлое не могли». «Почему х а ю х о умерла?» «Мы решили, что её кто-то убил». «Странно», — подумал Адлет. «Если это было так, то почему Дозу сразу не сказал, что её убили?» «Как это?» Она могла умереть только из-за этого, но убить Хаюху было невозможно. Мы с Каргиком о т г у н е е м не могли. Конечно, не могли и другие к ё м а и обычные люди. и у н е ё то есть её убили не вы?» Спросил с у л ы б к о Ханс. Он закончил шить, но они не сразу это заметили. «Не совсем так, но объяснить ничего не могу». Причина смерти Хаюхи была не так важна, и Дозу продолжил рассказ. «После этого перед нами открылось всё. Узнав правду о Маджине, я перестал быть ему верным». Я начал мечтать о мире с новым Маджином, где люди и Кьяма будут жить в мире. Каргик был против этой идеи. Хотя он тоже знал правду, его верность не пошатнулась. д г о н е й пытался помирить нас, но после сотен лет я всё же покинул землевоющих демонов с горской союзников. «Ваша дружба была хрупкой», — сказала ф р э м и Шерстка д о з о встала дыбом. Уставившись на ф р е м м и он словно собирался что-то сказать, но отвёл взгляд и успокоился. я н а д г о н е й обманул нас с Каргиком». Втайне от нас Дгуней проводил исследование о Святой Одного Цветка. Дгуней? Хаюха оставила Святой Инструмент, позволявший видеть прошлое. Мы думали, что он был утерян с её смертью, но Дгуней забрал его себе и использовал для поиска правды о Святой Одного Цветка. Может, он сделал это и до её смерти. Стыдно, но я узнал об этом лишь после 200 лет после её смерти. о т л и т обдумывал слова Доззо, а потом заговорил. Другими словами, Дгуней знает какой-то секрет о Святой Одного Цветка. Чтобы скрыть его о т всех... «Он убил Хайху». «Так?» «Я не могу сказать конкретно». «Судя по описанию, вряд ли это могло быть что-то ещё», сказал Адлет. Дозу смотрел в землю и думал. «Нет, в тот раз г о н е й её убить не мог». Он был из-за чего-то растерян, но думать больше об этом не мог, потому вернулся к рассказу. «Пока остановим историю о Хайхе, пора приступить к главной теме. Я расскажу вам о догадке насчёт седьмого». «Наконец-то!» подумал Адлет. «Как я уже сказал... Дгуней в т а я н е и с к а л информацию о святой одного цветка. К тому же он изучал силы святых, Дгуней и его последователи приводили людей на территорию воющих демонов, они похищали послушниц из главного храма, из остальных храмов, а ещё теологов, что изучали силы святых. п а р о й он похищал и святых. а д л я т это всё знал, Дгуней создал Фрэми, святую пороха, а потому было очевидно, что о святых он знал много. Он хотел уничтожить героев шести цветов и создал абсолютное оружие. «Я слышала, что меня создали, чтобы я собирал а информацию о святых», — сказала Фрэмми. Даззу покачал головой. «Это не так. Может, ты была лишь побочным продуктом исследования Дгунея. Или создана, чтобы отвлечь людей от его истинной цели». Лицо ф р е м м и исказилось от боли. «Я думал о том, являешься ли ты секретным оружием Дгунея, но хотя ты была эмоционна, а л ь ты лишь одинокая святая. Если бы ты была абсолютным оружием Дгунея, он не отпустил бы тебя, да и создал он тебе, похоже, чтобы защищаться от Чамасан». «Есть такое». ф р е м м и отвела взгляд. Мои собратья внедрились в ряды Дгунея и пытались узнать о его оружии. Порой они встречались с одним из приближённых к г у н е ю Кьёма, подслушивали их разговоры и собирали информацию. Но Дгунея хорошо всё скрыл. Они узнали лишь отрывки. Каргик тоже пытался узнать, но, похоже, ничего так и не нашёл. Что вы смогли узнать? Квазарь т г у н е я святой инструмент. Не святая или Кьёма, получившая силу богов, а инструмент. Это знали приближённые к нему Кьёма. Святой инструмент обозначал о р у д и е которые святые наделяли силой богов. Даже метки у а д л я т а и остальных были своего рода инструментами. А ещё имя этого инструмента. Оно было в одной из письменных инструкций Дгунея. Он называл его «Чёрный пустоцвет». Пустоцвет не приносил плодов. а л и т попытался тихо повторить название, но его охватил страх. Есть ещё предположение. Может, у чёрного пустоцвета есть такая же сила — «Сила богини судьбы, как его Святой Одного Цветка». д г у н е в е ц скрывал, что ищет информацию о Святой Одного Цветка, так что это логично. А ещё... Адлет-сан. Есть карта. а д л я т вытащил из железного ящика карту и развернул её перед Дозу. На её обратной стороне были записи о местах, где а д л и т и остальные побывали, а также информация, оставленная Святой Одного Цветка и прошлыми героями. Вот. Дозу поставил лапу на карту... В северной части территории Воющих Демонов б ы л о место, названная «Гора о б м о р к а Доззу указывал на место чуть северней. д г о н е й здесь построил храм Богини Судьбы. Все, кроме г о л л д о ф а посмотрели на точку, куда указывал Доззу. Многие храмы, посвященные Богине Судьбы, были построены по всему миру, а храм, который посетил Адлет перед турниром, сама богиня называла Храмом Судьбы. Храм Судьбы могла построить лишь святая одного цветка. Если кто-то другой его строит, его нельзя называть «Домом Богини». «Сказал Омора. Но его построили, и д г о н е й там создал пустоцвет. За эту информацию мои собратья отдали жизни». «Пустоцвет. Так и называется поддельная метка седьмого?» «Спросил Адлет. Возможно. Я думаю, стоит наведаться в это место, ведь там может быть ещё информация о пустоцвете, и ещё из очевидного Дгуней расставил по территории Кьёма. Более того, они похожи на элиту. И хотя выступили на земле воющих демонов, он их не сдвинул». Дозу убрал с карты лапы... Адлет продолжал смотреть на точку, что он указал. «Это всё, что у нас есть о седьмом. Вам решать, верить мне или нет, и идти туда или нет». Закончил Доззу и отошёл к нашитании, который на руках держал Голдов. Нашитание с улыбкой подняла руку и погладила щ е к у Доззу. «Что делать, Адлет?» – спросила Мора. Адлет всё ещё смотрел на карту. Храм судьбы, о котором говорил Доззу, был недалеко отсюда. Если они ни с кем не столкнутся по пути, то доберутся туда за день». Хотя это место было немного не в той стороне, что долина пролитых слёз, времени они почти не потеряют. Проблемой был вопрос, стоит ли туда вообще идти. а д л е т не мог понять, ловушка это или нет. «Я хочу узнать больше», — сказал а д л е т и посмотрел на Дозу. «Ты говорил, что твои подчинённые внедрялись в Редыд Гунея. Они не узнали больше ничего? Честно, важного ничего больше не было», — сказал Дозу, а после минуты размышлений добавил. Начнём с того, что большая часть Кьёма т г у н е я не знает, кто седьмой. Адлет был потрясён. А это не важно. Как и Эфреми-сан, мои собратья, скрытые среди сил Дгунея, не знали, что он ввёл поддельного героя. И, видимо, почти все остальные его Кьёма тоже. Кьёма начали узнавать о седьмом, когда вы пришли на территорию Воющих Демонов. Если точнее, через 10 дней после пробуждения Маджина. Адлет вернулся мыслями на 10 дней назад. На десятый день д г у н е й послал сообщение по всей территории воющих демонов насчёт седьмого. Посланник сказал, что подделка внедрилась в ряды героев, что это станет причиной его победы. Не имело значения, кто именно седьмой. Посланник сказал, что всех героев нужно считать врагами и быть готовыми убить их. Даже если кто-то из героев заявит, что он седьмой, Дгунии приказал убить его без колебаний. Мои совратья отправились к д г у н е ю за подтверждением. Оказалось, что остальные Кьяма уже его об этом спрашивали. Но Дгунии лишь р а с с м е я л с я и ответил, что план уже в действии. «Седьмой не умрёт». «Интересно, что за план?» Сказала ф р е м м и «Понятия не имею», — ответил Дозу, покачав головой. Адлет следил за действиями героев во всех направлениях. Он пытался заметить, когда они ведут себя необычно, пытаясь угадать по их поведению, кто седьмой. А теперь оказалось, что это было бесполезно».